«Никогда мы не будем братьями, потому что мы — сестры». Российское общество относилось к обществу Украины и Белоруссии как к самому себе, но немного в иных политико-географических условиях. Даже во времена СССР к республикам вроде Грузии, Узбекистана и Эстонии относились как к частям общего государства, но не похожим обществом. исключением были комсомольские и ударные стройки, которые разворачивались в разных точках Союза. В этих регионах общество было без национального колорита. На уровне стереотипов жители современных России, Украины и Белоруссии за долгие годы привыкли относиться друг к другу как к единому обществу. Переезд по работе или семейным обстоятельствам из Бреста в Новосибирск или Харьков не воспринимался как переезд в другое общество. Так было на протяжении столетий. Внезапно появилась граница. Например, между Белгородом и Харьковом она возникла впервые в истории, как и между Ростовом и Донецком. Если не считать румынско-немецко-петлюровской оккупации, между Одессой и Петербургом тоже не было границ с момента основания городов-героев. Граница стала менять сознание. Простой человек не рассуждает в логике миропорядка, ему сложно начать относиться к Украине как к иностранному государству и при этом как к своему. Российское общество никогда не сможет относиться к обществу постукраины отстраненно. Когнитивная война, уничтожившая украинское государство, не должна перерасти в фазу войны между российским и украинским обществами. Поэтому перед Россией в украинской трагедии стоит сверхзадача. провести поглощение остатков государственности и слияние обществ. Государству России будет намного проще, чем российскому обществу, потому что у государства есть как минимум законодательная база, нормы, правила и инструменты принуждения. Общество же будет переживать слияние с обществом постукраины неуправляемо. У общества нет инструментов принуждения. Грубо говоря, если к вам во двор переедет полтора десятка беженцев, орущих «Славу Украине», у вас нет средств их угомонить. Придется обращаться к государству, иначе можно самому присесть за самоуправство и хулиганку. Похожим образом устроены процессы слияния общества России и общества постукраины. Истеричное, дезориентированное и разочарованное общество постукраины – начнет погружать в похожее состояние общество российское. Следовательно, последнему нужно выработать методы противодействия украинизации России. И нового способа, кроме самоорганизации, я не вижу. Важно помнить, что весь процесс растянется во времени. Каркас единого государства будет сконструирован за годы, а слияние в единое общество продлится десятилетия. Прежде чем удастся окончательно преодолеть смуту, Сегодняшние первоклассники на пост Украине должны вырасти и отправить собственных внуков в первый класс. Чтобы сформировалось единое общество, необходимы три поколения, обученные на общих учебниках, то есть 60-75 лет. Конечно, регионы, которые столетиями находились внутри России, адаптируются значительно быстрее. Но не следует забывать, что и внутри пост Украины шли миграционные процессы. В Одессу, например, западенцы начали активно переселяться в конце нулевых годов. Слияние с обществом постукраины будет очень непростым. Нам предстоит интегрировать миллионы, среди которых тысячи нас искренне ненавидят. Ненависть евронационалистов к России не должна стать причиной ответной ненависти нашего общества ко всем жителям постукраины, этническим украинцам или украиноязычным. Террористы добиваются именно этого – ненависти между обществом России и обществом пост-Украины. Если у них получится, разразятся главные битвы когнитивной войны. Русский национализм – крайне опасное явление, как и любой русский радикализм. Поэтому для общества России важно сохранить здоровую и гуманистическую позицию, которая базируется на простом принципе – Пост-Украина — это мы, но в иных политических условиях. Всего 20 лет жизни без государства и до чего людей довели. Таково должно быть понимание украинской трагедии у российского обывателя. Россия — это мы, но с государством. Так должен понимать реальность житель пост-Украины. На этой базе возможно вполне гармоничное слияние, и для него есть все предпосылки. Принцип номер 18. Братские и сестринские народы. В разгар Евромайдана активистка Анастасия Дмитрук написала эмоциональный текст «Никогда мы не будем братьями», обращенный к россиянам, русским, советским, российским, совкам, сепарам и прочим, кто против госпереворота. Он стал символом черно-белой картины мира, своеобразным гимном евронационализма. Ключевая мысль: вы рабы. «Мы свободные», обернуты в женские образы и украинские метафоры. «Никогда мы не будем братьями» — действительно яркий эмоциональный аргумент. Однако, если рассмотреть эту фразу как незавершенную, многое встанет на свои места. Полностью она должна звучать так. «Никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры». В русской, мировой и украинской национальной культуре образы и слова связанные с понятием родина в большей степени ориентированы на женское начало родина мать родная земля россия матушка ненька украина и так далее отношение гражданина со страной на уровне образов строятся как отношение сына и матери мы знаем с детства что есть два чувства долга перед матерью и перед родиной Отношения между Россией и Украиной не были братскими с момента разрушения СССР. До тех пор, пока сохранялся общий государственный контур, можно было говорить о братских, то есть мужских отношениях, более рациональных и менее эмоциональных. После того, как рамка общей государственности была разрушена, отношения России и Украины из братских стали сестринскими. Причем они обострены взаимными претензиями в части наследства. С теми регионами пост-Украины, которые окажутся в едином государстве с регионами Российской Федерации, нам предстоит налаживать братские отношения. Однако когда интеграция достигнет такого уровня, неизвестно, потому что они более 30 лет являлись сестринскими. А последние 8 лет это были вовсе не отношения, а истерики, проклятия и плевки в борщ. Конечно, сестринские и братские отношения — это метафоры. Политические и культурные процессы будут гораздо сложнее, но на уровне схемы выходом из кризиса должна стать максимальная рационализация. Обществу России и обществу пост-Украины предстоит сложная интеграция с последующим слиянием и формированием единого целого. И происходить это будет в условиях когнитивной войны, поэтому российскому обществу, чтобы не украинизироваться, следует помнить. Никогда мы не будем братьями, потому что мы — сестры. Российскому обществу предстоит набраться терпения. Слияние с обществом постукраины не пройдет гладко. Отдельные персонажи будут ошеломлять и вгонять в стыд. Все годы деградации постукраины российская сторона сохраняла здравый смысл. Об этом свидетельствуют результаты исследований ВЦИОМа: «Украина и украинцы. Братья, враги или просто соседи». которые провели за три месяца до начала СВО, в декабре 2021 года. 52% опрошенных считают, что украинцы – братский народ. 31% относятся к ним нейтрально, а 11% считают украинский народ враждебно настроенным по отношению к русскому. Давайте разберемся с этими цифрами. 52% – большинство, но не уверенное. 31% — российские обыватели. одиннадцать 11% — украинофобы, потенциальные кандидаты на украинизацию и получение статуса жертвы когнитивных войн. Важно понимать динамику. Чем острее кризис на постукраине, тем радикальнее будут настроения в обществе. Часть хата-скрайников неизбежно украинизируется. Если в обществе будет 15-20% украинизированных носителей ненависти к сестринскому народу, их когнитивная война с остальным обществом неизбежна. Представьте, что каждый пятый вокруг нас не просто считает, что украинцы зло, но и активно продвигает эту идею, массово рассылая матерные политические картинки и кровожадные ролики. Поверьте, Как только каждый пятый россиянин станет неустойчив к когнитивным войнам и потенциально украинизирован, все это прочувствуют. Причем в повседневной жизни, в метро и в такси, на рынке и в офисе, в столовой и на родительском собрании. Соцсети и мессенджеры начнут бурлить, а реальность дополнит их паническими слухами и кровожадными сплетнями. На уровне поколений Ситуация в российском обществе выглядит не сильно позитивно. Так, среди респондентов 18-24 лет братское отношение только у 32%, нейтралов более 60%, но зато настроенных враждебно всего 1%. Мы видим, что молодежь заняла хатоскрайнюю позицию, потому что для нее Украина всегда воспринималась за границей, а украинское общество чужим. Представители этого поколения были детьми, когда в Киеве произошел госпереворот 2014. Они лишены советских идеологем и стереотипов. Всю сознательную жизнь видели гражданскую войну на территории Украины. Им нужно самим себе ответить на вопрос «А что это было?». Но главное, этому поколению и предстоит то самое слияние с обществом постукраины. Следовательно, несмотря на нейтральность – Придется вырабатывать собственную позицию. От нее и будет зависеть глубина украинизации России. Самый неприятный эффект, если между наиболее молодыми поколениями общества России и общества пост родится взаимная ненависть, внушает надежду тот факт, что по мере взросления Растет гуманистическое русское отношение к украинскому народу. 43% поколения 24-35-летних придерживается братских и 42% нейтральных взглядов. Однако потенциальных украинофобов и взрослых подростков, малолетних дебилов уже 9%. А в поколении 60+, целых 16% стоят на враждебных позициях, правда, при 61% на братских. Очевидно, что чем более политизировано поколение, тем сильнее оно расколото. Следовательно, юное поколение этот процесс тоже не минует. В интересах внутреннего миропорядка России сделать так, чтобы самоопределение прошло максимально неконфликтно. К Украине, как к государству, отношение значительно хуже, чем к народу. 12% видят в Украине источник угроз для России, 9% считают ее враждебной страной, 29% – братской, а 26% – просто соседом. Еще 12% смотрят на Украину как на дружественное государство. Здесь налицо раскол общества на три большие части, между которыми просматривается потенциальный будущий конфликт. Тем, кто считал Украину братской страной и дружественным государством – Придется объяснить, почему Россия пошла на демонтаж остатков украинской государственности. Выводы и прогнозы. Общество России и общество постукраины смогли просуществовать в разорванном состоянии менее 30 лет. Реальная граница возникла только к 1998-2000 годам. У поколения 60+, Большая часть жизни прошла без границ, а разрыв между обществами воспринимался как личная или семейная трагедия. Жители пост кроме стресса, связанного с разрушением СССР в 1991-1993 годах, начиная с 2004 года, испытывают стресс в условиях перманентной когнитивной войны. Фактически в их жизни было всего одно относительно спокойное десятилетие – 1994-2004 годы, на которые пришлось формирование будущих ФПГ, ставших хозяевами украинской экономики. Их мы рассмотрим далее. Украинское общество оставили в покое на это десятилетие, потому что элиты были заняты первичным накоплением капитала. Но даже в спокойном состоянии оно проявляло недовольство, которое от выборов к выборам выражалось в голосовании за оппозицию. Правящие элиты не понимали, что делать с таким обществом, зато понимали США, Британия, ЕС и Польша. Так общество, брошенное собственным государством, начали постепенно соблазнять идеями евроинтеграции, одновременно внедряя идеологемы народа-жертвы. Результатом стал дикий гибрид украинского и евронационализма, который хоть и не успел стать идеологией большинства, но уже очень глубоко пустил корни. 20% нацифицированных, которые проявляются от исследования к исследованию, это на самом деле очень много, особенно на фоне 11% зеркально-радикальных в российском обществе. При неизбежном слиянии такая пропорция может вызвать серьезные конфликты внутри нового общества. Слияние не будет простым, но сохранено главное — В российском обществе доминирует восприятие общества, народа, пост-Украины как братского. Необходимо не только сохранить такое восприятие и привить его молодому поколению, но и подготовить общественное сознание к переходу на следующий уровень – понимание процессов интеграции и слияния.